Тогда зачем тебе я? Как ты сможешь на то, чтобы вернуться на госслужбу? В качестве кого? В качестве посла Соединенных Штатов на Украине? И нашего личного посла? Опять нашего. А как будет воспринят отзыв действующего посла? А нам наплевать, как он будет воспринят. Твоя задача будет осмотреться на месте и помочь нам принять решение. Как нам выйти из этой стрёмной ситуации с минимумом потерь и максимум бонусов? Со своей стороны, как только ситуация начнёт обостряться, мы предупредим кузенов и всю Европу, чтобы нажали на тормоза. Кто не послушает, тот пусть потом пеняет на себя. Короче, ты понял. Директор снова понизил голос. Соглашайся, Дэйв. Не будь идиотом. Я дал тебе сегодня пару идей, как заработать миллионы и сильно поправить свой банковский счет. Не будь дураком. И не разочаровывай меня, окей? Бывший начальник станции ЦРУ на Украине Дэвид Гастингс понял, что все уже решено и рыпаться не стоит. Может быть, оно и к лучшему. Окей, окей, сказал он. Украина. Аэропорт Борисполь. 3 июня 2020 года. Процедура назначения нового посла на Украине прошла в максимально сжатые, почти немыслимые для Вашингтона сроки, что лишний раз свидетельствовало о влиятельности и возможности команды вице-президента США. Вчера его пригласили в Белый дом, где он имел почти часовую беседу с президентом США, из которой он заключил, что президент с трудом понимает, что такое Украина. Вероятно, даже не знает точное ее месторасположение. После чего прямо из Белого дома его отвезли на базу Эндрюс, где его ждал Боинг. Для того, чтобы не обвинили в излишней расточительности, в самолет загрузили десяток тонн гуманитарки. Чистое вашингтонское решение проблемы расточительности. Неудивительно, что страна в долговой яме. Во время перелета базового ВВС Лейкенхерст, там за заправка и только потом на Киев, он много думал. Он любил Киев, любил эту страну и незлобливый народ. Киев был одним из немногих городов за пределами США, где он чувствовал себя как дома. Он понимал, что в стране есть проблемы и очень серьезные проблемы. Он понимал и то, что предлагаемыми методами содействовать максимальному сближению страны с ЕС проблема не решить. Украинцы были слишком бедным и слишком молодым народом, чтобы создать у себя зрелое демократическое общество. Путь к демократии должен быть очень осторожным, особенно с учетом раскола страны. Политика украинизации ни в коем случае не агрессивной. Он считал ошибкой наслаждать украинский язык. В то время как часть населения страны говорит на другом, в конце концов, в США никогда не было одного государственного языка, и от этого они не становились менее американцами. На президентских выборах постоянно крутили ролики, рекламирующие кандидатов на испанском, и ничего такого в этом не было. Следовало выжать максимум в области экономики, сотрудничая с теми, кто был готов сотрудничать, даже если это была Россия. Он понимал, что молодой украинский народ инстинктивно стремится отшатнуться от России, чтобы сохранить свою пока еще очень непрочную независимость. Но ситуация требовала другого. У русских были деньги, а это нельзя игнорировать. Украина могла развиваться как другая Россия, более свободная, более открытая, более толерантная, демократическая. Но для этого Украине надо было перестать насаждать украинский язык и табуировать общественное противостояние русской и украинской части общества. Тогда русские бизнесмены могли бы начать вкладывать в Украину деньги в расчете на будущий доход на рынке ЕС. Ничего этого сделано не было. Вместо этого случилась ситуация, при которой одна часть страны пошла войной на другую. И в этой войне наблюдатели как-то забыли о том, что существует и другая правда Украины и о том, что свергнутая власть, какой бы она ни была, была избрана при помощи стандартных демократических процедур, как и в любой другой стране мира. Пришедшие к власти пучисты не проявили мудрость и даже не попытались объединить страну, опасно балансирующую на краю пропасти. Вместо этого они заняли одну сторону, и это стало прологом гражданской войне. Как бывший начальник станции ЦРУ на Украине, И доктор политологии Дэвид Уолша Гастингс имел более зрелый и глубокие взгляды на то, что происходило на Украине в последние годы. И взгляд этот сильно отличался от того, что преподносили в новостях. Конечно, была виновата Россия, хотя и явно не в той мере, как это думали на Западе. Украина, как государство, могла состояться лишь при активной и благожелательной помощи России. И эта помощь должна была быть направлена именно на обеспечение существования Украины, а не ее раскола. В 90-е, за редким исключением, так все и было. Казалось, что Россия смирилась с распадом СССР и не пыталась восстановить все заново. Но в новом тысячелетии все изменилось. Они, Запад, недооценили Россию по многим параметрам. Недооценили то как шеломляюще быстро она смогла воспользоваться непростой ситуацией в мире и снова прорваться в высшую лигу. Недооценили то, сколько боли, гнева и ненависти накопили русские за 90-е годы, как они возненавидели и тех, кто пытался учить их демократии. Нередко западные политологи рассуждали, что русские совсем другие, что они всего лишь терпят авторитарную диктатуру. Но он-то работал в те годы в Киеве, Неоднократно бывал в России, знал русский. Феномен Путина, который пытался разгадать многие западные политологи, был прост. Он и в самом деле пользовался поддержкой большинства. За него и в самом деле голосовали на выборах. Он и в самом деле делал то, что от него ожидало большинство. На меньшинство и их требования он просто не обращал внимания, как и на Запад. Русские в самом деле жаждали реванша, и таких было большинство. И им было, в общем-то, плевать, каким именно будет реванш. Путин начал действовать на Украине, и большинство захлопало в ладоши. Они поверили в то, что им говорили, потому что хотели верить. Хуже всего было то, что процентов 80 из того, что говорили, и в самом деле было правдой. Сменивший Ельцина бывший офицер КГБ действовал неторопливо и последовательно. Он, скорее, даже не действовал, он ждал ошибки противника. Запад ошибся в 2004 поддержав Майдан. Украина не была к нему готова. Россия сполна воспользовалась хаосом и дракой в украинских верхах. Русские начали последовательно проводить политику по подрыву конкурентоспособности Украины. Затем в обнищавшей стране Случился второй Майдан, более жестокий и кровавый, чем первый. Он случился на фоне усугубляющегося геополитического кризиса, хаоса, потери лидерства со стороны США в тяжелой экономической ситуации. И тут Россия сделала первый бросок, ведя войска в Крым. Многие заставили себя поверить в то, что этим все ограничится. Но это было не так. Надо было предполагать, как быстрая и сильно утратившая часть территории страна качнется к крайним формам авторитаризма. Полный набор условий для возникновения фашизма, экономический хаос, деградация власти, национальное унижение. Вдобавок, русские начали проводить неброские, но чрезвычайно эффективные операции на востоке страны по созданию подконтрольного им сопротивления. Виновата была сама Украина. Они все-таки поддались соблазнам, и не раз. Они поддавались им раз за разом. Соблазнам решить все и сразу. Соблазнам поставить этнические приоритеты выше экономических. Соблазнам поверить, что в Европе их действительно ждут. Почти неизвестную, но страшную по своим последствиям роль в украинской трагедии сыграл Запад. Он хорошо знающий вашингтонские политические лабиринты. Кто и как там принимает решения, неплохо знающий и Брюссель, меньше всего был склонен идеализировать и оправдывать действия своей страны и действия европейских стран. Их действия были страшны прежде всего своей пустотой и безответственностью. У них не было ресурсов, но они по-прежнему тащили Украину к себе, нередко обманывая ее и кормя пустыми обещаниями. У них не было ресурсов воздействия на Россию. Они не могли остановить Путина и знали об этом, но они продолжали играть. Все это сильно напоминало парня в Лас-Вегасе, отчаянно блефующего при пустых карманах. Никто не думал, что Путин применит силу, но он ее применил, и они не смогли ответить. Утратили контроль над ситуацией не только в Центральной Европе, но и по всему миру. Создали опасный прецедент. Теперь они уже пожинали плоды. По-хорошему, надо бы предоставить Украину самой себе. Помогать, но не форсировать события. Демократия все равно, что беременность. Ее нельзя привнести извне. Ее нельзя ускорить. Ее не может быть, если в стране нет гражданского общества. Ее не может быть, если в стране расколоты на две части общества. Ее не может быть, если в стране нищета. По-хорошему, Украине надо было лет 30 спокойного последовательного развития, в тесном сотрудничестве с Россией, чтобы потом сделать осознанный и не оскорбляющий никого выбор. Надо было, чтобы сменилось поколение, а еще лучше два. Чтобы люди забыли про коммунистическое прошлое. Только тогда можно было что-то делать. Сейчас же Гастингс был в этом абсолютно уверен. Именно советское прошлое, именно коммунизм, с его безапелляционностью, неуважением к закону, агрессивной охотой на ведьм, неуважением к собственности, склонностью к чрезвычайным мерам, сделал возможным появление на Украине нацизма. Они делали все, чтобы Украина никогда не вернулась к коммунизму, но вместо этого получили уродливый рецидив прошлого. Плохо. ВЦ-135, на котором он летел, был в модификации, предназначенной для перевозок в условиях ядерной войны, и потому, несмотря на приличный пассажирский отсек, в нем не было иллюминаторов. И когда самолет совершил посадку в Борисполе, и он вышел на трап, испытал нечто вроде шока. Шок был связан с узнаванием. Он начинал в Багдаде в 2004 -м. мог сравнивать. Это был Биап, легендарный багдадский международный, каким-то чудом перенесенный на украинскую землю оттуда из мрачной тьмы Багдады. Все то же самое. Залатанные плитами полосы и рулежки, заложенные кирпичом некогда шикарные остекленные стены, огромные Неско, мешки с песком, защищающие от обстрелов, едва заметные, похожие на черных жуков, снайпера на терминалах. Вертолеты вперемешку с самолетами, разнообразие эмблем на огромных хвостовых плавниках Антоновых и Илюшиных. Как и в Ираке, перевозками, видимо, занимались малопонятные чартерные фирмы. Это был оплот. Оплот Запада посреди воюющего и враждебного государства. Любой, кто побывал в Ираке, при виде этого понимал, что все пропало. Все, даже если сейчас кажется, что это не так. Им конец. Как в Ираке, где они лили кровь 7 лет, но так ничего и не добились Как в Афганистане Этим потребовалось 12 Но результат был еще более сокрушительным Мира здесь нет, а значит уже и не будет Никогда Они снова вляпались в то же самое Они выиграли войну, но проигрывают мир Это будет В современном мире военное поражение одной страны не означает конца войны. Война только начинается. Сэр. Он дернулся. Проклятые воспоминания. Его коллегу разорвали около шиитской мечети в день Ашура, день гибели имама Хусейна, родственника пророка Мухаммеда, шиитского святого и мученика, павшего в междусобной войне на равнинах близ Кирбеллы. Полторы тысячи лет спустя кто-то крикнул в толпе, что этот человек шпион, и шииты бросились на него с палками и ножами. Его убивали в нескольких метрах от него, а он стоял и смотрел на это. У него был пистолет, но он знал, что если он попытается им воспользоваться, то сам тотчас же окажется на его месте. В пистолете было десять патронов, а шиитов было не менее двух тысяч. Сэр, здесь нельзя стоять? Да. Он спустился вниз. Машины уже ждали его. Два черных «Шевроле» с с флажками США и три тяжелых китайских форта. Рабочая лошадка контрактников во всем мире. На «Фортах» были сняты задняя дверь и задние боковые. Внутри была бронекапсула, в ней люки с бойницами. Все как в Ираке. Сэр. Бородатый в черных очках человек, державший на груди короткоствольный автомат Калашникова, протянул огромную с лопату руку. Кевин Халл. Ваш менеджер по безопасности. Экс есикрюрити. Прошу машину. Новый посол задержал руку здоровяка в своей. На руке была видна татуировка, написанная арабским алфавитом. Слово «Аллах». Посол не видел другой руки, но он знал что там написано Велик. Аллах Велик. Ирак? Да, сэр, начинал там. Посол улыбнулся. Я тоже. Багдад, четвертый, пятый и седьмой. Мы шарились в основном севернее, сэр. Тихрит и Рамади. Добро пожаловать в Украин. Бронированная дверь отсекла от внешнего мира. Посол заметил, как техники уже открыли грузовой люк, и начали выгрузку гуманитарки. Последней мыслью перед тем, как машина тронулась, было, Господи, у них же черноземный клин, они зерно экспортировали, часы тикали. Пройдя КП, вырвались на площадку перед аэропортом. Теперь все клумбы были снесены, голая земля. Затем, набирая ход, ушли в поворот на Бориспольскую трассу. Путепровод на повороте, Был обрушен и не восстанавливался. Пошли по трассе, быстро набирая почти предельные для бронированной машины 160. Как и в Ираке, гнали очень быстро. Так меньше шансов попасть в засаду. Один из фордов обогнал их сзади. В открытом люке бронекапсулы торчал ствол пулемета и ниже был транспарант. 100 метров не приближаться, стреляю. Дорога превратилась в гудящую полосу. Раньше тут был довольно широкий разделительный газон. Сейчас его полностью срыли бульдозерами и поставили теолсы по грудь человека. В газоне легко было спрятать дорожную бомбу. Точно такие же тиолсы, даже выше, рассчитаны, чтобы с одной стороны не давать стрелять по машине, с другой, чтобы пулеметчики в башнях имели свободный сектор обстрела были расположены по обеим сторонам дороги. Все деревья вырубили, чтобы не давать укрытия стрелкам. Здравствуй, Украина! Машин на дороге было немного, меньше, чем было раньше. Видимо, было мало топлива. Топливо сейчас дорогое. Над дорогой раньше были путепроводы, сейчас один был обрушен. Другой огорожен стеной выше человеческого роста, чтобы с путепровода не могли обстреливать ищущие по трассе машины. Чтобы с путепровода не могли обстреливать идущие по трассе машины. Новый посол США в Украине опустил бронестекло, отделяющее его защищенную зону от передних сидений. Террористов здесь много? Не так много, как можно ожидать, сэр. Основные проблемы сосредоточены восточнее. Здесь все-таки террористам не разгуляться. Киев и вовсе почти безопасен, ну если брать по иракским меркам. Тогда что же вы здесь делаете, ребята? Машина, просквозив по Бориспольской трассе, ворвалась в древний город Киев, как армия завоевателей. Когда посол Гастингс только садился в машину, рядом с огромным Боингом уже кипела работа. Летные техники откинули в сторону огромный на целый сегмент фюзеляжа люк. Подогнали стандартный погрузчик. Для быстроты погрузки гуманитарка была упакована на стандартных палетах и представляла собой частично почти просроченные пайки МРЭ. Армейские пайки, названия которых армейские умники, переводили блюда, которые не станут есть даже эфиопы. Частично гуманитарные пайки ООН – АПАК, которые использовали в зонах стихийных бедствий. Частично мешки с юнимиксом. Последний представлял собой смесь кукурузной и соевой муки, конечно, с ГМО, специально разработанной для помощи голодающим. До этого Юнимиксом кормили только отсталые страны Африки, в которых местные племена поссорились между собою или попался слишком жестокий диктатор. Грузили на машины, которые принадлежали гуманитарной организации «Врачи без границ». В Чечне их называли «враги без границ». Но тут были рады любой помощи. Пока менеджер конвоя «Поляк» следил за погрузкой, к нему подбежал один из водителей. Ради экономии средств водители нанимали местных. «Пан Вроцлав, пока погрузка идет, разрешите?» и кивнул в сторону, там, где была канава. Поляк презрительно скривился. «Местные, у них все всегда не слава богу. Просто удивительно ленивый и разгильдяйный народ. «Давай, иди только быстро!» «Ага, дякую, пан Вроцлав!» Отбежав в сторону и присев за кустиком, водитель достал из кармана телефон и быстро поменял карточку. Набрал по памяти номер. Гости приехали. Только что выехали. Не дожидаясь ответа, нажал на отбой. Снова достал карточку. Ее он выкинет по дороге. Несмотря на тотальное прослушивание всех телефонов, Выжить из этого разговора было решительно нечего. Телефонный звонок приняли в одной из квартир спального района на правом берегу Днепра. Просто выслушали и ни слова не говоря повесили трубку. Все было понятно. Настало время действовать. В квартире было четверо. Трое парней и девушка. Ни одному из них по виду нет и тридцати. Особенно выделялась девушка. Типичная украинская девчина с крутыми бедрами и сшибающими с ног на повал, обжигающим взглядом черный глаз. Точно такие же во множестве выезжали из страны, чтобы работать на рынках секс-услуг от Шанхая до Нью-Йорка. По непроверенным данным на сегодня, каждая четвертая профессиональная проститутка в мире – украинка. Вот во что превратилась страна, захваченная бандеровцами. Но не она. Она выбрала борьбу. И на ее руках уже была кровь. Было много крови. Когда видишь такую девчину, думаешь только о том, как бы затащить ее в кровать. И не предполагаешь, что в сумочке у нее может быть пистолет с глушителем, вместо большой упаковки презервативов. Когда поймешь, будет уже поздно. Приняв звонок, девушка зашла в большую комнату трехэтажной квартиры в хрущобы, где от нечего делать играли в Battlefield 6 трое парней. Он приехал. Фрифном в голосе звучала неподдельная ненависть. Трое, один долговязый, тощий как хлыст, остальные обычного вида, непримечательные, отложили пульты и лазерные пистолеты. Встали. Начали собираться.